Николай Лейкин. «Деревенская аристократия». Читает Геннадий Постригайло. Часть первая. В ожидании фельдшера. Утро. Час восьмой. Холодно. Какая-то пронизывающая до костей влажность в утреннем воздухе, хотя и светит осеннее солнце, ярко озаряющее пожелтелый лист деревьев. Ночью был мороз, еще и посейчас серебрятся белым инием крыши деревенских домов, помещающихся в теневой неподсолнечной стороне села. У одного из одноэтажных домиков три окна, на воротах которого вывешена вывеска «Земский фельдшер», несколько мужиков и баб в нагольных полушубках. Тут же две подводы. На одной из подвод стонет мужик, держащийся за ногу. Около него баба в синем кафтане с грудным ребенком за пазухой. — Храни бог, Пантелей Андреевич, ты кость себе сломал. Что ж мы тогда будем делать-то? — говорила она. — Сломал, мать, чувствую, что сломал. Ох, моченьки мои нет! — стонет сквозь зубы мужик. — Светители, угодники, хлеб не обмолочен, сено не продано. «Ну, я как-нибудь, а кто с сеном-то в город поедет?» «Да и огород! Картошка не копана, капуст не рублена, мать пресвятая! И что только это у нас будет-то?» Баба плачет. «Не ревитый, не ной, не надрывай моего сердца, и так уж тошно!» Бормочет с тяжелым вздохом мужик. «Сломана кость, так ведь месяца на три, а нет и до весны!» Герасим он сколько мучился со сломанной костью-то! в разор разорился, да и по сейчас хромает. И как это тебя только угораздило, Пантелеюшка!» «Грех! На грех мастера нет!» «Верно, не в час слово сказал, бес попутал. А то и цыганка, черт, ее душу задави!» «Я спускаюсь в телеги во а она идет. Глази чего! Ну и сглазила проклятая. Да беспременно со сглазу, а то суди сам, с чего новый телеги-то прокинутся. Ах, а нафимские, эти цыганки! И чего только становой-то смотрит. При старом-становом у нас не было столько цыганок, тот гонял. Как табора становится, сразу гнать. И чего это они шляются, чтобы мне ни дна, ни покрышки. Ты, должно быть, облаял ее. — Да ни слова не сказал. Вижу глаза, глаза в меня впялило, и сейчас же лошадь как шарахнется, самому бы и не встать. работник кабачек с пивом и водкой ехал, так он меня поднял. — Ох, подложи чуточку под низ сено-то. — Ну вот фельдшер скоро выйдет, он посмотрит, — утешает баба. — Может быть, только жилу вытянул, а спирт удаст. «Уж хоть бы скорее выходил-то!» Переминаясь с ноги на ногу, Приближается к телеге молодой парень С завязанной трепицей рукой. «Не скоро выйдет, еще и не просыпался», Говорит он, «потом будет чай пить. Работница говорит, что вчера в облесиху ездил, Борчонок там хворает, Ну и приехал домой ночь пьяный. Чаю, говорит, напьется, похмеляться будет, А уж потом выйдет». — Ах ты, оказия -то какая! И никогда к этому фельдшеру вовремя не поспеешь! — вздыхает, покачивая головой баба. — То рано, то поздно. Рано придешь, спит, поздно придешь, уехал. Вот оспу ребенка прибивать прививать, так я, верите ли, три раза, и, и все не в час. А мы ведь тоже не близко, место-то живем. Восемнадцать верст. — Крюковский? — спрашивает парень. Искрюкова. Знато бы доведомо так на завод мне его везти, — кивает на стонущего мужа баба. — Оно хоть до завода от нас двадцать шесть верст, а все лучше. Одно только, что меньше рубля заводской-то не берет. — Да и к этому без двух двугривенов не подступайся. Затопает ногами вон, вон. А ведь земский, такова его обязанность, чтоб даром лечить. Да и этому дала бы полтину. Только бы вышел поскорее-то да посмотрел, что такое у муж-то. Уж хоть бы пришил по крайности. Ну, скажи он прямо, что сломано, так все легче, а то ведь в неизвестности. Хрустит у тебя кость Пантелеюшка? Хрустит! Уберите петухата, а то он все сползает на ногу, положите в зад. Лапки-то связаны, а голова-то не связана. Он меня нет-нет дыть, долбанет в ногу. Баба перекладывает петуха. Петух подает голос. Работница его, и раз его отдать? Бормочет баба. Да нет, надо уж самому фельдшеру в руки, а то работниц переврет, и фельдшер будет думать, что петух от кого-нибудь другого. А у тебя, паренек, что с рукой-то? Два крючка рыболовных в ладонь засела. В самом мясте то и сидят. Попробовали тянуть ни взад, ни вперед. Ставили мы тут перемет через реку на ерши. Ужас, как вспухла рука. Охрани бог, арест поди придется. Страсть, как боюсь, жмется парень. Главная статья, что у меня денег-то всего двенадцать копеек, а у него положение двухривенный. Рыба привез, да как на грех рыбы нет, не наловили. Вдруг осердится за двенадцать копеек, начнет резать, да на зло какой-нибудь жилу да и перережет. Ну вот, ведь уж не татарин, не живодер. Чай на нем тоже крест-то есть, — говорит баба. Да мужики ему рассказывают, что бывало с ним такое. Озорничал. Пришел тут к нему, говорят, как-то один из Кваевки. Парень бойкий, грамотный. Выговорит, земский фельдшер, выговорит, обязаны даром, потому, говорит, такая ваша обязанность, чтобы нашего брата лечить. — А, даром говорит, — хорошо, покажи, что у тебя. — Так, вот, — говорит, — тебе лекарство, пей. Тот пятится не пьет, потому как боится. — Нет, — говорит, — пей, а то я за урядником пошлю, и мы тебя силой заставим выпить, потому как у тебя болезнь заразная. Кроме того, говорит, тебя надо в холодные три дня выдержать Чтоб ты с народом не прикасался Пи, говорит, а то, говорит, сейчас за пошлю Ну, парень видит, что лучше уж выпить Выпил он, и как принялась его рвать Рвало, рвала, побежал домой А фельдшер ему кричит И все даровые средства у нас такие Ты другим скажи Ой, озорник, качает головой баба Да вот я и боюсь, чтоб за двенадцать копеек как-нибудь не созорничал он мне с рукой-то. Из ворот Фельчерова дома вышла босоногая работница с ведрами на коромысли и поплелась к колодцу. Милая, умница! Нельзя как-нибудь фельдшер сейчас разбудить, крикнул ей баба. Ты скажи, что, мол, приехали из Крюкова. Очень, мол, с мужчине. Ног повредил, кость. И что, мол, полтинник и петуха дадут, только б он поскорей посмотрел-то. Полтинник, даже три двухривенных дам, ты так и скажи. — Ладно, я скажу сейчас самой, сама у нас уже проснувшись, — отвечает работница. — Ты уж, пожалуйста, милушка, я и тебе три копеечки на зернышке дам, погрызи на здоровье. — Ладно, ладно, только вот воды зачерпну. У мужиков движение. «Проснулся, кажется. он в окошке занавеску отдернули», — слышится у них. Медицинская помощь Земский фельдшер Хрисан Фаверьянович Лукошкин, средних лет мужчина, с физиономию, напоминающую унтер-офицера Николаевских времен, лишь только проснулся и, напялив на себя халат, показался у окна избы, как уже ожидавшие его на улице пациенты засуетились и заговорили. «Проснулся» наконец проснулся!» Недужные бабы тотчас же схватились за принесенные с собой кошелки с яйцами или грибами. Из телег начали вытаскивать петухов со связанными ногами, цыплят. Было девять часов утра. Фельдшер начал не вдруг принимать больных. Сначала он сел у окна, закурил папиросу, затянулся и закашлялся. Кашлял он долго, держась за грудь, харкал, плевал и говорил. О, господи, ведь это катар, настоящий катар. Катар всех слизистых оболочек. Положительно хронический катар. Меньше бы водище трескал, так и катара не было бы. — откликнулась жена, заваривавшая чай у самовара. — Чем водкой-то попрекать? Лучше бы двууглекислые соды сюда подала. Мало ты сама от пибищ трескаешь. — Дай сюда платок носовой. Видишь, я и кашлю и чихаю, а мне и утереться нечем. Перекошенное от вчерашней выпивки лицо фельдшера побагровело. Глаза налились кровью, на висках показались синие и толстые, как здоровая веревка жилы. — Тащи соду-то скорей, <coughs> да и платок захвати! — крикнул он жене и стал соображать. — пикакуаны вместе с содой принять, что ли? А то Доверов порошок у нас есть, так его разве хватить? Действительно, я вчера переложил лишнее за визит-то. Да еще дернула нелегкая ночь и на постоялые дворы заезжать и там прикладывать. Жена принесла банку соды. Фельдшер высыпал себе малую талику на ладонь и, не разбавляя соду водой, отправил ее в рот и принялся оживать. Кашель мало-помало утих. Фельдшер опять закурил папиросу, отворил окно и крикнул дожидающимся его пациентам. — Эй, народ египетский, входите, да сразу все не лезьте, а входить по одному. — Не выдать мне батюшка Хрисан Фавельянович может из телеги. Нога, окажись, у него сломана, переступить не может. Ты б сюда пожаловал, — послышался голос бабы. — Хирургические после. Дожидайся своего термина. махнул рукой фельдшер. «А я к тебе, родимый, три гривенчика и петушка!» Фельдшер не отвечал. В дверях комнаты показался худой и бледный мужик в сермяге и стоптанных сапогах. Он держался обеими руками за желудок. «Ноги! Прежде всего, оботри ноги! Как ты смеешь в таком виде в чистую горницу входить?» — крикнул Фельдшер, окинув взором мужика. «Пошел назад!» Мужик попятился в сене и через несколько времени вернулся босой. Войдя в комнату, он перекрестился на образ и в пояс поклонился фельдшеру. — Чем болен? — Сердцем, бочка, сердцем. Винтит вот тут под сердцем и подчас разогнуться не могу. То в пояса, то в бок, не работать ничто. Пятый день валяюсь, сегодня сюда носил, доплелся. Покажи язык. Показывай, показывай. Чего ты боишься? Выставляй во всю. Ну, давай сюда руку. Фельдшер стал щупать пульс. Занобит? Страсть. Сегодня всю ночь лихоманка трепала и на еду не тянет. Уж на что ситный, кажется, скучно, прекрасный, а нет. Обожрался и простудился, глубокомысленно сказал Фельдшер. Да нет. — Надо полагать, надорвался, жилу на и вытянул, — возразил мужик. — Но ты меня не учи. Э, — Глаша, э, подай сюда банку с глауберовой солью, — крикнул Федчер жене. — Хинки бы мне, — заметил мужик. — А, знаешь, что хина значит. Жирно будет, чтобы вашего брата хиной кормить. Ты знаешь, что хинин стоит? Не про тебя вон косматая голова писан. Глаша, захвати также банку салицилового натра. Весы подать? послышалось из другой комнаты. Не надо, я так. Жена подала две банки с налепленными ярлыками и притертыми пробками и сказала. Да напись, ты чают прежде. Мужики подождут, не горит у них. Чаю выпью, мутить начнет. Я свою натуру знаю. Вот, если бы с Ромом... Ну уж не дам я тебе с позаранку рому. Пей так чай. Горячее хорошо. Ну, попробую. Тащи сюда стакан. А только прикатали то я свою натуру знаю. Не прикатали это, а после вчерашней выпивки. Какой домой ты вчера вернул, вспомнишь? Пошла вон. На столе появился чай. Фельдшер, между тем, придвинул к себе газетный лист, оторвал от него клок бумаги и стал делать два тюрючка. «Вот этого первого снадобья, вот я отмечу его на бумаге крестом», — сказал он мужику, всыпая в тюрю глауберовой соли. «Видишь?» «Видишь, батюшка?» «Вот этого снадобья с крестом, ты как придешь домой, всыплешь половину в стакан или в чашку, потом разболтаешь ложкой и выпьешь. Только половину в стакан положишь. Слышишь?» Слышь, кормилец. «Ну вот». А на следующее утро вторую половину разболтаешь и выпьешь. Ты говоришь, у тебя ломота? И ломота и на еду не тянет. Вот в этих самых местах так веришь ли? Молчи, молчи. А вот еще. Это снадобье будет без креста. Это снадобье ты, как придешь домой, принимай тоже в воде по пол чайной ложки. Чайная ложка дома есть? У соседки, у Мавры Тимофеевны можно спросить. Три раза в день по пол чайной ложки в воде. Понял? — Понял, милостивец. — Ну, ступай. Мужик поклонился, бережно взял в шапку тюрючки и положил фельдшеру на стол пятиалтынный. Фельдшер взглянул на монету и крикнул. — А что это ты мало даешь? Не ж положения не знаешь. — Послабший мы, милый. Крепко насчет денег послабший. Я тебе там грибов в корзиночку принес и работницу сдал. «Грибы — грибами, а деньги — деньгами. Послабше. На кабак, небось, есть, а на ублаготворение фельдшера — нет. Нам ведь в земстве тоже не ахти, сколько отваливают. И за хлеб на квас разве только хватает, а у меня жена молодая, дети. Но пошел вон, и через три дня, через четыре, опять приходи, ежели не полегчает. Следующий!» Косматый мужик ушел, появился лысый мужик. Опять выкрик фельдшера «Ноги, ноги обтирай, ведь там вам чертям разослана рогожа!» Мужик удалился. Слышно было, как он долго шаркал ногами о рогожу. Наконец он снова появился, и на этот раз с корзинкой брусники. «Ягодки тут, вашей милости!» — сказал он. «Передай работнице. Аксения, возьми!» — Корзиночка-то мне, голубчик, обратно. — Хочешь лечиться, а корзинку назад требуешь. — Ах ты, глобля! Высыпь, оксини эту ягоду в кадушку. Отдал приказ фельдшер появившейся работнице и, обратясь к мужику, спросил. — Чем болен? — Ну, труб, сердцем. Вот как подхватит. Опять же, кружечки едины, чтобы в рот взять, и то. — Известная песня. «Ну, довольно». «Ни хлеба, ни щи. Жена карасиков наловила и уху сварила, так и то». «Довольно, довольно, говорят тебе. Покажь язык. Или нет, не надо. И так знаю. Вот я тебе дам два лекарства. Одно с крестом, другое без креста. Ты только смотри, не перепутай». «Да зачем же перепутать-то?» Фельдшер высыпал в тюрючке той же глауберовой соли и того же салицилового натра и рассказал, как принимать. Мужик положил на стол гривенник. Фельдшер покосился на монету и опять возмутился. — И чего вы, черти, не доносите, сколько следует? Ведь уж у меня, кажется, положение-то известное, чтоб двухгривенный. Я ведь тебе, лешему, лекарства больше, чем на двухгривенный даю, — прихвастнул он. «После, благодетель, после занесу, после. Нету и больше. Всего и был только алтын Да попросил тут мужичка, чтобы подвез он меня на телеге. Ну, ему пятачок на стаканы прожертвовал», — оправдывался мужик. «Бери лекарство и проваливай», — махнул рукой фельдшер. «Следующий. Кто там? Но прежде всего ноги отирай в синях». Отерла голубчик, отерла. «Даже тряпочкой отерла!» — послышался плаксивый женский голос. Вошла баба в синем кафтане, с головою закутанная в платок, остановилась около стола и стала мерно качать головою направо и налево, и, наконец, заплакала. «Нутром хвораешь?» «Нутром, не нутром, а сердцем! Нутром-то хворала, на меня старуха, да ей бог здоровья, в бань то поправила!» Это, то есть, от женской болезни тебя старух лечила? — Ну да, от нашей баби болезни. И поправил тон -то мне меня от утра совсем, а вот теперь еще сердцем. — Здесь, что ли, болит-то? — фельдшер указал на желудок. А — Тут-то-то, милостивец родимый, тут -то, то ну, просто смерть моя, да и лихорадка замучила. Пила я полынь, но и полынь не помогает записочки тут у нас дьячок с молитвой дает съел и записочку на еду не тянет не боже мой в поясах щемит страсть растиралась от я в бане крапивой с муравьиным спиртом кладивугрибвенный сейчас дам лекарства да нет у тебя голубчик денег то это уж не обессудь. что ничего нет ах народ «Лезете за медицинской помощью и не хотите исцеляющую вас руку поблагодарить!» Воскликнул фельдшер и покачал головой. «Я тебе, кормил с пяточек яиц!» «Да что такое пяточек яиц? У меня вон свои куры несутся!» «Не бойся, когда старух тебя в бане правила, так ты ведь старухе-то дала хоть гривенник то «Не, боже мой! старушки я кончик холстинки! Старушка по весне у меня и ребенка приняла, так я ей и то...» — Ну, довольно, довольно. Вот тебе лекарство. Фельдшер опять сделал два тюрюка и начал в него всыпать глауберову соль и салициловый натор, но задумался, высыпал глауберову соль обратно в банку и крикнул жене. — Глаша, принеси сюда бутылку касторового масла и рюмку. Появилась бутылка и рюмка. Фельдшер налил рюмку и сказал бабе. — Пей. Баба выпила. Последовало наставление, как принимать салициловый натор. — Только ты смотри, сразу весь не пей. Тут тебе раз на двенадцать, — прибавил фельдшер. — Да зачем же сразу-то? Я понемножку. — Ну, бери и с Богом. Баба поклонилась, поцеловала фельдшера в плечо и проскользнула в дверь. Показался бледный рыжий мужик в лаптях с подвязанной трепицей щеку и обмотанной полотенцем шеей. — Хирургический? Вон! Дожидайся, пока тебя позовут! — крикнул на него фельдшер и принялся пить остывший чай. Почетный пациент! — Сердцем болен? — спросил фельдшер, черного как жук и бледного мужика. — Да ну, не то чтобы сердцем, а надо полагать так, что как бы от натуги, — отвечал мужик. — Ну, врешь. Все вы от натуги. Просто с перепою у тебя катар, засорение желудка. На еду не тянет? Да какая еда? А только катали мы тут бревна. Молчи, довольно. Сейчас получишь лекарство. Покажи язык, дай пульс. Или нет, не надо, я и так. Ведь знабит? Ужаски! Коли ездили, к примеру, два полушубка. Ну-ну, понимаю, понимаю. Фельчер начал высыпать из банки на приготовленную бумажку Глауберову соль, как вдруг за окном застучала тележка. Он посмотрел в окошко. У самого окна из тележки вылезал мелочной лавочник, жирный, совсем бесшейный средних лет мужчина в пальто и картузе. Некоторые из ожидающих фельчерского приема мужиков-пациентов снимали шапки и кланялись лавочнику. Один из них даже бросился его высаживать из тележки и ставил его ногу в сапоге бураком на подножку, приговаривая. — Легче, легче, Анисим Сергеевич, не оступись. Вот подножка, становись твердо. Сам задом-то ведь не видишь. Вот как бы на заду глаза были. Лавочник слезал и кряхтел. Для чего-то также снял картуз, вынул из кармана клетчатый бумажный платок и мазнул себя по лицу и бороде. — Дома сам-то? Спросил он мужиков, кивая на дом. Фельдшер забарабанил пальцами по стеклу, наконец открыл окно и крикнул. Дома, дома, дома, Анисим Сергеевич, милости просим. Даже для кого другого дома нет, а для тебя всегда. Вводи лошадь во двор. Я сейчас вышлю работницу, и она отворит ворота. Глаша. Анисим Сергеевич, вели работницу отворить ворота. — Ну, говори скорее, что у тебя там еще? Некогда мне тут с тобой валандаться. — Вон, почище тебя пациент приехал, — обратился фельдшер к мужику. — Да говорил, что надо полагать от натухи. — Да уже слышали, слышали. Врешь ты все. Просто обожрался и простудился. Вот тебе слабительное, да попарься в бане. Тут на два раза в бумажке. Разболтаешь в воде и выпьешь. Бери и уходи. — А в вине? — спросил мужик. — Ну, в вине так в вине. Ну, что ж ты? А благодарность-то? — Прости на нынче, мне без суть. Я в другой раз. — Да ведь и я мог бы в другой раз. Ах, лешие, окаянные. На вино деньги есть, а но благотворения фельдшера нет. — Принесу, Хрисан Фавельянович. Видит Бог, принесу. Мужик исчез. Показалась баба с ребенком. — Тебе что? Тебя кто звал? Вон, дожидайся, пока позовут. Видишь, ко мне гость приехал, — крикнул на нее фельдшер и направился в сени, чтобы встретить лавочника. Лавочник входил и отдувался, как паровоз. — К тебе, Хрисан Павельянович, помоги. Кровь замучила, Ну, просто мочи моей нет говорил он то есть веришь ли ты а уж безболезнь телесных камней нетть нельзя жена подогрей самовар анисим сергеевич выбежала жена здравствуйте здравствуйте вот давно то не жаловали супруг то здоровы ли спрашивала она кланяясь живет что и сделать только тоже ее кровь нудит — Это от тучности. Променаж надо. Вот ездил бы к нам чайку напиться, так ничего бы этого и не было. — Пожалуйте гостинцу, дамская. Лавочник еще раз отдулся, полез в карман и вытащил оттуда жестянку с Монпансия. — Глаша, бери от него картуста. Садись, Анисим Сергеевич. Лавочник посмотрел на стул, надежен ли, и тяжело на него опустился. В окно барабанила пальцами баба и говорила фельдшеру. — Кормилец, посмотри муж-то, я тебе хорошо поклонюсь. Семи часов приехали, в он стон, стонет мужик-то, надо полагать, ногу поломал. — После, после, я ведь тебе сказал, что хирургические после, — махнул рукой фельдшер. — Так ты, говоришь, кровь замучила? — обратился он к лавочнику. — Да то есть, о как! Тут как-то наклонился я в лавке под прилавок, так, так и присел, в голову ударило. Хорошо, что жена сейчас ведро воды на голову, а то бы спаси бог. — ди декогтиц тебе сварим и дадим. — Да не, ты это оставь. Ты баночки мне на спину, затем и приехал. Мне как десять баночек накинут, так я и человеком буду. Федчер прикусил губу и подмигнул. — Да ведь не велено нынче без докторской записки, — сказал он. — В ответ попадешь. — Да заставь за себя вечно Бог молить, Погроб слуга. Там у меня в тележке бочонок серди, так вот серди первый сорт. Насчет Середок благодарим покорно, а что до кровопускания, право, боюсь. Да никто и знать не будет. Меж, не, мы будем спин-то галять. Кто увидит? Э, не в том суть. А вдруг что случится? Да что ж может случиться-то? Нет, уж ты накинь баночку, то а я тебе там в тележке полфунта чаю и сахару колтова Ты прежде дикоктис попей. Отличный дикоктис, Я тебе на вине. Дикоктис, изволь. дикоктис, я пить буду. Но только чтоб и баночки. Стоял на своем лавочник. Да что ж ты заладил-то одно баночки до да баночки? Человеком буду. Я знаю. Оживу. Во мне дряни много всякой накопилось. Вереда пошли. Сыпь на ногах. Вот мы декоктом-то все это и выгоним. Да что тут? Пускай работница-то в тележку сходит. Там у меня и орешки для супруги, и пастила есть. Пусть сюда принесет. Сударня, матушка, Глафир Семеновна, попросите вашего благоверного, чтобы он баночками дрянь из меня выпустил. Да что ты, Хрисан Павельянович, в самом деле упрямишься-то? — Ну, что тебе стоит ему банк поставить? — послышался из другой комнаты голос супруги. — А кто в ответ попадет? Кого Ну Цугундр потянут? — спрашивал фельдшер. — Подписку на бумаге дам, что сам напросился, и даже гербовую марку наклею. Благотвори только баночками, — упрашивал лавочник. Фельдшер колебался. — Да не надо мне никакой подписки. Ничем эта подписка не поможет. — говорил он. Работница втащила в комнату корзинку с тюрюками и маленький бочоночек. — Куда положить-то? — спрашивала она. — Тащи, хозяйки, тащи. — махнул рукой лавочник и прибавил. — А уж и селедки же, теперь чьи кводки к водке на закуску. — Ну, три банки я тебе, пожалуй, поставлю, — начал Фельчер. Но только уж ты и дикокт пей. — Ну, накинь еще хоть три. — Не могу. — Да что ж ты скупишься-то? Ну, две. Так пять для ровного счета и будет. Фельдшер почесал затылок. — ты какой, словно с ножом в горло пристал, — проговорил он. — Ну да ладно. — Голубчик! Лавочник полез даже целоваться. — Иди сюда чай -то пить. Около самовара лучше кричала жена. Фельдшер и лавочник поднялись с места и отправились в другую комнату. Перед кровопусканием Земский фельдшер Хрисан Фаверьянович Лукошкин и сельский лавочник Анисим Сергеев пили чай. Фельдшер, собственно говоря, не пил чаю, а только сидел перед налитым чаем стаканом и с нетерпением следил, как фельдшериха приготовляла закуску к водке, ставя на стол маринованные грибы и селедку. — Глаша, ты бы поторопилась? — начал он, обращаясь к жене. — Анисим-то, Сергеевич, восемнадцать верст проехавший. — тебе уж больно хочется выпить, а не Анисиму Сергеевичу, откликнулась та. — Вон! — Ты над чаем-то как сидишь, как над ядом, боишься выпить. А чай освежает после вчерашнего. Ужасно, Анисим Сергеевич стал он, но не перекладывать спиртность ту самую. Как на визит поедет, вернется домой на манер разворного судака. Вот и вчера тоже. Поехал к помещице в Кисляково. Уж, кажется, к даме поехал, а приехал так еле слово «мама» выговаривает. А главная статья — это его манера заезжать во все постоялые дворы. Благо там бесплатно угощают. «Наше дело такое. Нам без этого нельзя», — оправдывался фельдшер. «Медицинская часть. Санитарный осмотр». «Медицинская часть. Серьезное дело». «Так это дело. В пьяном виде ты делать нельзя. Ты закуску приготовляй. Закуску». «Да, выставь рябиновую». Анисим Сергеевич Рябиновую до смерти уважает. — Анисим Сергеевич, насчет пивной части, но не аминь, — сказал лавочник. — Был в городе, показывался доктору, и доктор сказал, что, если говорит, вы не прекратите эту самую водку, то при вашей телесности может вас кондрашк хватить. — Да ведь это он про простую водку говорил, а Рябиновую можно... — Рябиновая слабительная. Рябиновая — это все равно, что декок, — отвечал фельдшер. Нет, — Нет-нет, боюсь. У меня такие туманы к голове подступают, что так к земле и тянет. Наклониться не могу. — Удивительно, как это доктора. Объяснить не объяснят, что такое простая и что такое рябиновая, а оголом запрещают, — покачал головой фельдшер. — Рябиновую пей. Рябиновая не повредит Да боюсь, стоял на своем лавочник Меня на прошлой неделе как к земле притянуло Говорю тебе, что это от простой А от Рябиновой не пригнет Это тебе медицинский человек говорит Нет, доктор мне прям сказал говорит, вообще насчет спиртности Это наш уездный доктор Ничего, я посмотрю, он не понимает. Совсем дерево. Не что можно, рябиновую с простой равнять. А хочешь, я тебе сейчас по медицинской книге прочту, что такое рябиновое? Да зачем? Мы и так верим. А только? Что только? Ведь ты ко мне пришел сегодня лечиться, но, ну, значит, меня и слушай. Ведь ты просишь себе баночки на спину накинуть, чтобы дрянь выпустить. Ну так, стало быть, и обязан подчиняться моей гигиене. Как? Моей гигиене обязан подчиняться. А это что ж такое обозначает-то? А то, что я предпишу, то и делать. А я тебе предписываю перед кровопусканием пять рюмок рябиновой. Э, да не чистой рябиновый, а я тебе к ней настою Александрицкого листа прибавлю. — Да не, что это будет полезительно, — спросил лавочник. — Хирург тебе говорит, — произнес фельдшер, ударяя себе в грудь. — Глаша, поторапливайся, — торопил он жену. — Да достань из аптеки банку настоя Александрийского листа. — Сейчас, сейчас. Только вот я яичек свеженьких подам. Закуска готова. На столе высятся три белого стекла бутылки с настойками. Бутылки эти совсем особенного вида. Одна изображает медведя, стоящего на задних лапах, другая — голую женщину, третья — мужика, пляшущего в присядку. Фельдшер радостно потирает руки. — Приступим, Анисим Сергеевич, приступим, — указал он лавочнику на закуску. — Начинается лечение, и ты отказываться не можешь, а должен исполнять предписание медицины. Я даже не буду предлагать тебе пить из рюмки, потому рюмкой можно ошибиться, а тебе известная доза нужна. Глаша, подай-ка сюда унцевый стаканчик с делениями. Появился аптекарский унцевый стаканчик. Лавочник взял его в руки и стал рассматривать. — А это что же такое будет? — спросил он. — Мерка. Видишь, как я осторожен? — Первый прием тебе вот до этого самого деления надо выпить. Тогда выпитое пойдет в пользу, — пояснил фельдшер, наливая себе в рюмку, а лавочнику в стаканчик. — Пей. Это состав. То, что ты будешь пить, всю дрянь у тебя от головы к пяткам оттянет. — Я выпью выпью конечно а только ты мне и баночек обещал так уж и банки накинул на спину доктору только ни слова выпили и стали закусывать да и кое шут тебе к уездному доктору ездить продолжал фельдшер я тебе прямо скажу ничего он не понимает ни ухо ни рыла не смыслит винту играть умеет на это у него есть понятие А чтоб по медицинской части, не боже мой. Наш земский еще туда-сюда. Он специалист по акушерской части. А уездный ни уха, ни рыла. Ты возьми то. Не, что он стал бы тебя так осторожно по дозам поить, как я тебе пою. Да не в жизнь. А я хорошего пациента уважаю. Я для хорошего пациента все средства в ход. Ну, пей еще». Теперь я тебе до третьего номера долью. — Я увеличиваю дозу и теперь еще тебе одного снадобья подолью. — Глаша, принеси к суда банку тинктура ароматика. Появилась банка. Фельдшер подлил из нее в унцевый стаканчик несколько капель. Лавочник выпил. — Вот от этих самых капель все, что есть у тебя в голове, все к пяткам оттянет, — пояснил фельдшер. — Ой, ты мне баночек, — опять робко заметил лавочник. — Да что ты заладил, баночек да баночек? Тебе сказано, что сделаю кровопускание, ну и сделаю. Должен же я тебя подготовить. Две рюмки, принятые на старые дрожжи после вчерашнего угара, сильно ударили в голову фельдшеру, и он начал хвастаться. — Не здесь мне место, не здесь, не в деревенской трущобе, — говорил он лавочнику. «Я привык к Петербургу, привык с профессорами консультацию делать. Я хирург, прирожденный хирург, и нет руки легче моей. Ты знаешь, Анисим Сергеевич, сколько я на своем веку рук и ног отрезал?» «О, Господи! Не говори такое, не говори!» Замахал руками лавочник. «А ежели все ребра пересчитать, которые я вынул?» «Брось, Хрисан Павельянович!» «Бога ради, брось! Ну, что тут?» «Пей, так. Теперь я тебе до четвертого номера налью и с новым прибавлением!» «Глаша, принеси сюда банку тинктура в А у окна стояла баба, держала в одной руке петуха со связанными ногами, а другой барабанила по стеклу. «Хрисан Фавильянович, в третий раз тебя прошу!» — Будь отцом и благодетелем, выть. У меня муж в муж привезла. Ног, должно быть, сломал, и выйти из не может, — говорила она. Фельдшер посмотрел на бабу и крикнул. — Я уже тебе сказал, что хирургически после. Дожидайся. Фельдшериха принесла еще банку. Фельдшер начал из нее капать бунцевый стаканчик. Баба за окном чуть не плакала. — Господи, боже мой, но ведь мы ж с раннего утра тут дожидаемся, — говорила она. — Пей, Анисим Сергеевич, теперь уж я тебе до четвертого номера налью. А от этого вот прибавления, что вот тебе я подливаю, через полчаса даже большое облегчение получишь. — произнес фельдшер, обращаясь к лавочнику. — Спасибо, спасибо, а только ты и баночек. — Вот и пропасть! Тебе ведь сказано, что как из барана из тебя кровь выпущу, так чего ты конючишь? Баба за окном все еще не унималась. — Голубчик, бери хоть петушка отвзять, это тебе на поклон, — слышалось около стекол. — Возьмите у нее петуха скомандовал фельдшер. — Ну, Амесим Сергеевич, твое здоровье. Соси. Лавочник взял в руку унцевый стаканчик, зажмурился и выпил.